Глава 14 Ничего интересного при обыске они не нашли. Да и наивно было бы надеяться на что-нибудь другое. Похоже, Люба была обычной сборщицей информации для диверсионной группы Вольф или, может, для какой-то другой такой же группы, так как неизвестно было, сколько подобных групп оставили в окрестностях Симферополя фашисты при отступлении. Так что в доме не было ни склада, ни схрона. «Значит так», — распорядился Альхин, — «самая пора приступить к задушевным беседам с задержанными. Я и Гиви работаем с женщиной и клешнёй, Степан и Александр — с белым. Работаем конкретно и жёстко, времени на раскачку нет. Если группа Вольф действительно существует, то очень скоро она должна себя проявить. А нам надо, чтобы не проявила. Мы должны её опередить». «Ну?» — спросил Волошка у Белого. «Да ты на нас не зыркой и зубами скрипеть не нужно. Мы к таким зырканьям и скрипениям привычные. Ты лучше поразмысли, в каком ты положении оказался. Плохое у тебя положение, безвыходное. Так и пулю схлопотать недолго, по законам военного времени. Взяли-то тебя на месте преступления. Да еще и пистолетик у тебя из-за пазухи выудили». — Вот о чем тебе нужно поразмыслить. А ты зыркаешь, да скрипишь зубами. — Нечем мне рассказывать, — нехотя произнес Белый. — К бабе я шел, по известному делу. — Ну да, — ехидно произнес Волошка, — к бабе по известному делу, с пистолетом за пазухой. Ну а что ж, на такие дела с пистолетами и надо б находить, а иначе-то никак. Как же можно явиться к бабе да без пистолета? А где твой пистолет, спросит, и укажет на дверь. Зачем ты ей нужен, без пистолета?» «Пистолет тут ни при чем», — хмуро ответил Белый. «Нашел я его. И хотел сдать. Сегодня утром». «Понимаю», — самым кротким тоном произнес Волошка. «Хотел сдать, как честный советский гражданин. Что ж, похвально. А другие пистолеты, как честный советский гражданин, ты сдать не хочешь?» а заодно и автоматы, и гранаты, и взрывчатку. И что там еще имеется в ваших схронах и тайниках? — Я не понимаю, — скривился Белый. — Какие гранаты, какие тайники? — Не понимаешь, — с прежней кротостью произнес Волошка. — Что ж, тогда продолжим разговор на понятную для тебя тему. О бабах. Ты что же, всегда ходишь к бабе с напарником? А зачем? — Поделись опытом, нам интересно до да невозможности. — С каким еще напарником? — дернул плечом Белый. — Который остался у крылечка, и которого мы застрелили, — пояснил Волошка. — Между прочим, тоже с пистолетиком. — Мало ли кто шляется по городу с пистолетами, — сказал Белый, — особенно по ночам. — Не знаю я никакого напарника. — Зачем мне напарник? — «Мы прямо так и думали, что ты с ним незнаком», — миролюбиво согласился Волошка. «Вот незнаком и все тут! Ну а звать-то тебя как, герой-любовник? Документов-то при тебе никаких не обнаружено? Такая беда!» «Пастухов Иван Иванович», — сказал Белый. «Неужели?» — с легким удивлением произнес Волошка. «Вот прямо-таки Пастухов Иван Иванович! Ну а проживаешь ты где?» «Только ты учти, что по тому адресу, который ты нам назовешь, мы произведем проверочку. Ты понимаешь, на что я тебе намекаю?» На это Белый ничего не ответил, лишь опустил голову и стал упорно смотреть в пол. «На Украине мое место жительства», — наконец сказал он. «Под немцами сейчас то место, так что трудно вам будет проверить». «А документики твои где?» — спросил Волошка. «У товарища», — ответил Белый, — «отдал на сохранение». «Очень хорошо. И, главное, правдиво. Мы настолько тебе верим, что даже не будем интересоваться, как его зовут, этого твоего бережливого товарища. А вместо этого спросим, а почему ты не на фронте?» «Комиссован, по ранению», — ответил Белый. ай ай ай покачал головой Волошка, — И в какое же место тебя так тяжело ранило? А заодно ответь. Когда тебя ранило? В каких боях? На каком фронте ты воевал? И в какой части? Только опять же учти. Мы твои показания проверим. Нам совсем не сложно проверить. Что что так задумался, белый? Какой еще белый? Пастухов я, Иван Иванович. Вот что, пастухов Иван Иванович. включился в разговор Завьялов. «Поговорим по-другому. Разложим перед тобой все карты. Ни на один наш вопрос ты толком не ответил, иначе говоря, соврал. Это раз. Взяли тебя с поличным. Да-да, не кривись, с поличным. Ты назвал пароль, а это и означает взять с поличным. Это два. При тебе нашли оружие?» а кроме того, за порогом тебя поджидал вооруженный напарник, оказавший нам сопротивление. Это три. Женщина, к которой ты приходил, нам все рассказала и даже назвала твою кличку. Это 4 Помимо женщины, мы арестовали еще нескольких ваших осведомителей. Это 5 Так что можешь нам ничего и не рассказывать. Расскажут они. Да, они пойдут под суд, но все же сохранят себе жизни а ты... Завьялов сделал паузу. «Знаешь, кто мы такие? Мы СМЕРШ, что означает смерть шпионом. Нам дано право ликвидировать таких, как ты, без особых церемоний. Раз и все. А как ты думал? Война. А шпион еще хуже, чем фашист на фронте. И это шесть. Так что, если хочешь, молчи. Подписывай себе приговор, а мы его приведем в исполнение». «Или, может, ты думаешь, что твои друзья-соратники тебе помогут?» — дополнил слова Завьялова Волошка. «Налетят, отобьют, пригреют и приголубят, нальют спирту». «Вот видишь, ты так не думаешь и правильно делаешь. А потому решай, жить тебе или не жить. Что ты решишь, с тем мы и согласимся». Конечно, и Завьялов, и Волошка слегка лукавили. Не было у них такого права казнить и миловать, они могли только изобличать шпионов, диверсантов и прочих фашистских прислужников. Но, с другой стороны, почему бы и не лукавить для пользы дела? Это был обычный эффективный следовательский прием. Следователь рисует перед подследственным суровые перспективы, подследственный проникается серьезностью момента, начинает опасаться за свою жизнь и дает показания. Тем более слово-то какое грозное смершь, смерть шпионом. И если ты шпион, то поневоле задумаешься, упорствовать ли тебе или попытаться выторговать себе жизнь. Что вы хотите знать? прохрипел Белый. Спрашивайте. С Любой разговор получился короткий. Они мне сказали, что будут приходить ко мне, когда захотят, когда им будет нужно, сбивчиво рассказывала она. по ночам. А если кто их заметит, то я должна буду говорить, что они мои любовники. Вот они и приходили. Когда Белый, когда Коваль. А я должна была узнавать для них всякие сведения про Красную Армию. Про вас. Что увижу, о том должна и рассказать. А еще они велели мне устроиться на работу в штаб. В ваш штаб. Или в вашу столовую. Или прачечную. Или куда-нибудь уборщицей. «Зачем?» — спросил Альхин. «Они сказали, чтобы быть поближе к командованию, а потом они дадут мне особое задание». «Какое задание?» «Я не знаю. Сказали, чтоб я ждала и была готова». «Кто тебя завербовал?» — спросил Альхин. «Что?» — не поняла женщина. «Ах, это... Белый. Он сказал, что другого выбора у меня нет». все равно советская власть меня отправит в сибирь или расстреляет это за что же спросил альхин с немцами я путалась не сразу ответила женщина работала официанткой в офицерской столовой ну и так получилось а белый сказал согласишься помочь настоящим патриотам выполнишь задание отправим тебя в безопасное место ну я и согласилась и что же ты Успела натворить? спросил Альхин. Только ты уж, давай на чистоту. Всё равно ведь узнаем. Да чтобы я успела за такое короткое время, испуганно ответила Люба. Ведь разговор-то с белым был совсем недавно, почти перед вашим приходом. Ничего я не успела. А если, как следует подумать, прищурился Альхин. Ходила по городу, считала, сколько в городе машин и танков. «Где они остановились?» — стала вспоминать женщина. «Еще искала для себя работу в столовой или в прачешной. Я уже об этом говорила. И нашла в столовой. Да только не успела поработать, потому что вот...» Люба вздохнула и развела руками. «Ладно», — вздохнул Альхин и вызвал конвой. Когда Любу увели, Альхин и Вашаламидзе какое-то время молчали. «Я думаю...» сказал, наконец, Гиви. «От этой женщины не будет никакого толку. Что она может знать? Глупая, несчастная женщина». «Тебе ее жаль?» спросил Альхин. «Мне жаль всех женщин», сказал Вашаламидзе. «Даже если они немецкие шпионы. Потому что война. Война и женщина — это...» Гиви не договорил и лишь огорченно взмахнул рукой. «Знаешь...» «Мне тоже», — сказал Альхин. «А только нет у нас времени жалеть всех подряд. Воевать надо. Когда победим, тогда и будем жалеть. А сейчас давай-ка думать, как нам половче пообщаться с гражданином Клешней, или как его там кличут по-настоящему. Мне представляется, что это личность куда как серьезнее дурехи Любки. Однако пообщаться с Клешней у них не получилось». Потому что в кабинет неожиданно вбежали Завьялов и Волошка. Именно так, вбежали. И даже вломились. И вид у них был озадаченный и встревоженный. И ладно бы только у эмоционального Волошка, но даже и у флегматичного Завьялова. — За вами будто собаки гнались, — усмехнулся при виде своих подчиненных альхин Что это вы такие встрепанные? Что-то случилось? — Случилось. Выдохнул Волошка, падая на стул. На той война, чтобы случаться. А если без наказаний и обобщений, спросил Альхин. Александр говорит и, а то от Степана сейчас ничего, кроме философии, не услышишь. А ты, Степан, посиди и подыши носом, успокаивает. Только что мы закончили допрос Белого, сказал Завьялов. И что? спросил Альхин и стал очень серьезным. «Он сказал что-то путное?» «Сказал», — кивнул Завьялов. «Много чего сказал. Решил выторговать себе жизнь, вот и разговорился». «А точнее», — терпеливо поинтересовался Альхин. «А точнее, он из группы «Вольф», связной между группой и осведомителями в городе. Он и коваль, которого мы убили при задержании». «Вот как», — сказал Альхин. «Значит, есть такая группа?» «Да, есть», — подтвердил Завьялов. «В том-то и дело». «Значит, белому должна быть известна вся агентурная сеть, оставленная немцами в городе», — предположил Альхин. «Наверно», — кивнул Завьялов. «Но на эту тему мы с ним почти не говорили. Так, в общих чертах». «Почему?» — спросил Альхин. «Диверсионная группа «Вольф» готовится совершить свою первую акцию», — сказал Завьялов. «Буквально на днях. Может быть, даже завтрашней ночью. А это гораздо важнее, чем агентурная сеть в городе. С агентами успеется». «Про акцию вам сказал Белый?» «Да». «Так», — потер лоб альхин «Теперь давай подробности». «Со слов Белого, диверсанта хотят взорвать склад с горючим. Даже не один склад, а несколько. Все разом. В городе и окрестностях сейчас оборудовано много складов с горючим». «Именно склады с горючим», — уточнил Альхин. «Да», — подтвердил Завьялов. «Белый так и говорил. Склады с горючим». Он даже объяснил, почему именно горючие они собираются уничтожать в первую очередь. «Допустим, нам это известно и без Белого», — сказал Альхин. «Сейчас наши войска на подступах к Севастополю. Не будет горючего наступления остановиться. Это даст возможность немцам укрепить оборону или драпануть из Севастополя целыми и живыми». «Белый сказал то же самое», — усмехнулся Завьялов. «Они знают места, где находятся склады?» — спросил ваша Ламидзе. «Раз хотят взорвать, значит знают». пожал плечами Завьялов. «Хорошо работает немецкая разведка», сокрушенно вздохнул Гиви. «Ну а ты как думал?» согласился Завьялов. «И как имена они собираются это сделать?» спросил Альхин. «С помощью одной милой немецкой дамы, которую зовут Гретхен», заявил Волошка. «Так немцы называют фауст-патрон», пояснил Завьялов. «У нас Катюша, у них Гретхен». Есть, оказывается, у немцев такая штука. «Видеть не видел, а слышать приходилось», — сказал альхин «Кажется, ими подбивают танки». «Если можно подбить танк, то можно и емкость с горючим», — сказал Завьялов. «На расстоянии». «Но да дело совсем не в том, как именно они это сделают. Фауст патроном или еще каким-то способом. Важно другое». «А он, случаем, не блефует этот белый?» — спросил ваша Ламидзе. — А зачем? — глянул на него Завьялов. — Но я не знаю, — развел руками Гиви. — Например, чтобы пустить нас по ложному следу. Мы, значит, будем думать, что они собираются взорвать склады с горючим, а они устроят какую-нибудь другую пакость. — Вряд ли, — не согласился Завьялов. — Горючая — вещь важная. Не будет горючего, не будет танков и самолетов. — Чем тогда штурмовать Севастополь? — Здесь все логично, а потому, думаю, Белый не врет. — Он что-нибудь сказал о количестве групп, которые собираются взрывать склады, и их численном составе? — спросил Альхин. — Нет, — покачал головой Завьялов. — Белый сказал, что подробностей не знает. Он, дескать, не взрывник, а связной. У него другие задачи. — Хорошо, — задумчиво произнес Альхин. Теперь о главном. «Белый сказал, где нам их искать, этих чертовых диверсантов? Где располагается их база?» «Да, сказал», — ответил Завьялов. «И даже показал на карте. Это совсем недалеко от Симферополя. километров в десяти. В горах. Хотя долго упирался и говорил, что ничего не смыслит в картах», — дополнил слова Завьялова Волошка. «Но мы не поверили. И правильно сделали». «Сколько человек в группе Вольф?» — спросил Альхин. «Со слов Белого около 60 ответил Завьялов. «Вооружение?» «До зубов. Подходы к лагерю имеются?» «Дорог, по которым можно было бы проехать, нет», — пояснил Завьялов. «Есть несколько горных троп, по которым можно пройти пешком. Кстати, с воздуха лагеря не видно. Там сплошные пещеры». и заросли Сосин и Орешника. «Хорошее выбрали место. Все продумано со знанием дела», — сказал Волошка. «Это уж точно», — подтвердил Завьялов. Помолчал и спросил сразу всех. «Ну и что будем делать?» «Известно, что», — проговорил Альхин. «Обо всем срочно доложу начальству. Вместе со своими соображениями». «С нашими соображениями», — поправился он. «А соображения такие. Считаю, что лагерь нужно уничтожить. Понятное дело, вместе с самими диверсантами. Немедленно. Чтобы они не успели ничего взорвать, хоть с помощью своих гретхен, хоть без них, без разницы. Подобраться к лагерю и...» Смершевцы ничего на это не сказали, лишь молча кивнули. «Да и что тут можно было возразить?» Допустить уничтожение складов с горючим, хотя бы даже одного склада, было делом немыслимым. Намечались тяжелые бои за Севастополь. А что это за бои, если нет горючего? — Так-то оно так, — в раздумье проговорил Волошка. Однако же не мешало бы парочку диверсантов оставить в живых, в качестве языков. А вдруг скажут что-нибудь интересное? — Согласен, — сказал альхин Поэтому-то и нам всем нужно поучаствовать в ликвидации лагеря. А то ведь наши славные бойцы добросовестно перестреляют всех до единого. Как, например, это и случилось ночью во время засады. Ладно, хоть белого уберегли.